ПОЗЫ В СХВАТКАХ Помочь себе справиться с болезненными ощущениями во время схваток можно, приняв одну из поз, иллюстрации с которыми будут в PDF-приложении. Попробуйте и внимательно прислушайтесь к своему телу. Позвольте себе сомневаться. «О, кажется, это не совсем удобно. А если вот так?» Продолжайте искать ту позу, которая подходит именно вам. Вы можете менять позу столько раз, пока вам не станет удобно. Ваш малыш меняет свое положение и подстраивается под форму таза. Первое. Стоя или прохаживаясь. Используется во время и между схватками с целью уменьшения их болезненности. Вторая. Медленный танец. Партнер оказывает давление на спину, снимая боль в спине. Третья. Выпад. Данное положение способствует повороту плода. Партнер помогает удерживать равновесие. Данный метод используется в конце первого периода родов. Четвертое. Сидя прямо на мече. Хорошее положение для отдыха. Пятая. Стоя на руках и коленях. Позволяет производить покачивание тазом. Снимает давление на геморроидальные узлы. Шестая. С опорой на мяч. То же, что при стоянии на руках и коленях. Седьмая. Лёжа на боку. Удобное положение для отдыха. Снимает давление на геморроидальные узлы. Облегчает продвижение головки плода в конце первого периода родов. Восьмая. С опорой на партнера. Позволяет принимать нужное положение плоду. Этим достигается формирование и поворот изгоняемого плода. Девятая. Поза на четвереньках. На локте или ладони. Дает подвижность тазовых костей. Способствует максимальному расширению родового канала. Подходит для всех, кроме женщин, с перерастянутой брюшной стенкой. 10. Позы, лежа на боку с широко разведенными коленями. Подходят при активной родовой деятельности и неправильном вставлении головки ребенка. Выбор на какой бок лечь зависит от положения головки ребёнка. 11. Позиции на спине, полусидя и полулёжа подойдут женщинам с широким ёмким тазом и активной родовой деятельностью. 12. Поза на корточках. Способствуют более активному продвижению ребенка по родовым путям. Часто используются в первых родах или у женщин с узким тазом. Обратите внимание, что нужно опираться на полную стопу. Для комфорта и устойчивости можно подложить что-то под пятки. 13. Позы с опорой для грудного отдела и головы похожие на позы на четвереньках, но дают больше возможности для отдыха. 14 -е. Позы сидя помогают опускаться ребенку, давая возможность маме отдохнуть. Помните, что на полном раскрытии сидеть нельзя, можно только на крестце, даже на мече. 15. -е. Вертикальные позы с ассимметричным положением ног полезны при неправильном вставлении головки. Асинклетизм. Шестнадцатое. Любые вертикальные позы хороши для слабой родовой деятельности, а также при полном раскрытии, пока головка ребенка опускается. Позы, где таз подвижен. Очень полезно сочетать с покачиваниями и круговыми движениями бёдер. Меняя позы, вы помогаете малышу легче проходить по родовым путям. Нино. Приведу пример из моей практики. Я попросила пациентку, ходившую во время схваток по боксу, оценить свои ощущения по шкале от 1 до 10. Она оценила свои ощущения на 7 баллов. Потом я попросила ее принять позу на корточках, облокотившись на фитбол. Через 15 минут она уже оценила свои ощущения на 5 баллов. Это пример того, как элементарное действие позволяет женщине в родах облегчать свое состояние. Например, душ и погружение в воду в первом периоде родов достоверно облегчают ощущения в схватках. Важно! Чтобы избежать повышения температуры тела женщины, температура воды должна быть не больше 37 градусов. При этом совершенно не обязательно в буквальном смысле рожать в воду. Второй период родов можно проводить на суше. Длительное погружение в воду – более двух часов – продлевает роды и замедляет сокращение матки, подавляя выработку окситоцина. Какие существуют противопоказания для проживания схваток в воде? Их немного. Нарушение целостности плодного пузыря – не противопоказание. Настоящие противопоказания – это преоклампсия, лихорадка, подозрение на инфекцию, патологический характер ЧСС-плода, кровяные выделения из половых путей. Иногда мама хочет не только проживать схватки в воде, но и родить там своего малыша. Многие при этом опасаются, что ребенок может набрать воду в легкие и задохнуться. Это не так. Если ребенок еще продолжает дышать через пуповину, то у него нет гипоксии, связанной с нарушением внутриутробного дыхания. Он не делает самостоятельный вдох до тех пор, пока его лицо не соприкасается с воздушной средой. Пока он не вынырнет из воды, он не начнет дышать легкими. Соответственно, роды в воду под контролем врача безопасны. Для мамы плюсы потуг в воду заключаются в том, что в тёплой воде мышцы промежности более расслабленные, легче растягиваются. И это не настолько болезненный процесс, как потуги на суше. Только помните, во время потуг в воду рядом с вами должен быть специально обученный персонал. В любом случае, врач индивидуально взвешивает риски. И может сказать возможные или противопоказанные роды в воду в вашем случае. Также необходимо учесть, что во время потуг в воду никто не освобождает вас от записи КТГ. Ведь очень важно следить за состоянием вашего малыша. Анастасия, как-то я сопровождала роды по контракту. В боксе была ванна. Роды шли физиологично и без вмешательств. Мы с врачом предложили роженице попробовать родить в воду, на что она согласилась. В итоге малыш мягко выплыл из мамы в руки врача. Потом воду слили, и маму с малышом еще на некоторое время оставили отдыхать в ванне, укрыв пеленками. Это действительно незабываемое впечатление. Но для таких родов важно, чтобы совпали все условия. Врач, который готов принять роды в воде. Роддом, который это допускает. И отсутствие противопоказаний у мамы к таким родам.